Лучшая практика номер 34. Найдите рыночное преимущество и сосредоточьтесь на нем. Два типа трейдеров часто сталкиваются с неудачами. Те, кто не адаптируется к изменениям на рынках, и те, кто не сосредотачивается и не использует рыночные преимущества. Многие трейдеры разочаровываются из-за потерь и бросают торговлю в поисках новых идей и методов. В результате они не развивают навыки и упускают возможности. Они не уделяют достаточно времени систематической практике и постоянно меняют подходы. Из-за этого часто остаются новичками, поскольку им не хватает опыта ни в одном направлении торговли. Ключевой вывод. Изучайте стратегию глубоко и сосредоточенно, чтобы расширить свои возможности и прийти к успеху. Ценные советы по эффективным методам торговли предложил Дэвид Блэр. Он известен своим сайтом и блогом Trade, а также Дэвид обучает начинающих трейдеров. Его главный принцип – фокусировка. Дэвид рекомендует отбрасывать второстепенные и развивать специфические рыночные преимущества и экспертные навыки. Его слова. «Когда я только начинал торговать на фондовом рынке, то решил стать губкой и впитывать всю доступную информацию. Но через несколько лет работы я создал систему, лишенную творческого подхода. Его заменили беспокойство, растерянность, страх и нетерпеливость. Результаты отсутствия концентрации. Я словно парил в черной дыре с маленьким фонариком, не осознавая этого. В те годы я торговал с партнером, другом, который познакомил меня с этим бизнесом. Он каждый день предлагал новую тему для изучения, и наш торговый зал стал напоминать комнату для планирования военных операций. Восемь мониторов, два больших телевизора, два цветных принтера для печати графиков, ящики с книгами, компакт-дисками и пособиями. Но чем больше мы добавляли, тем хуже становились наши результаты. Мы пытались компенсировать это еще большим количеством инструментов, создавая порочный круг неудач. В то время как мой партнер продолжал добавлять новые элементы, я начал их убирать. Применяя минимализм, я избавился от всего, что раньше казалось важным, и понял простую истину – цены на акции невозможно предсказать, несмотря на все исследования, графики и знания. Теперь мой процесс основан на простой и понятной торговой стратегии. Я ищу акции, которые выходят из ценового диапазона продолжают предыдущий тренд или разворачивают его. У меня есть четкий метод. Я вхожу в сделку только при срабатывании сигналов на двух таймфреймах – недельном и дневном. Я использую чек-лист акций и индикаторы, предупреждающие о потенциальных торговых возможностях. Другими словами, я стал специалистом по процессам, которые помогают мне справляться с неопределенностью. Теперь мне не нужно изучать все подряд или следить за всем, кроме акций из моего списка. Методология Дэвида имеет смысл. Акции, колеблющиеся в узком ценовом диапазоне, консолидируются. Их направленность и волатильность снижены. Дэвид ищет моменты, когда прорывы сложившегося диапазона ставят его в выигрышное положение, как по направлению ценового движения, так и по уровню волатильности. Рынок не просто движется в его сторону но делает это с долей импульсивности. Психологически такой подход снижает рассеянность торгового фокуса и позволяет трейдеру стать настоящим экспертом в своем деле, развивая навыки в конкретной области торговли. И самое главное, специализация позволяет Дэвиду накапливать опыт, что придает ему уверенность в решительных действиях. Знание определенной торговой модели также помогает ему быстро выявлять неэффективные стратегии и ограничивать убытки. Многие успешные врачи становятся не просто специалистами в медицине, но экспертами в узкой области. Их сильная сторона — глубокое понимание одного направления. Такой подход может быть полезен и для трейдеров. Освоив один паттерн досконально, можно переходить к другим, создавая диверсифицированный набор возможностей.